который ассоциировался с гаснущим фиолетово-голубым свечением. Звезда заметила также, не анализируя определенные упорядоченные вибрации в окружающем эти конгломераты веществе. — Клифф, пожалуйста, — молила Молли, — помоги мне вытащить тебя. Но глуждающей звезде было еще очень далеко от концепции коммуникации, тем более до понятия языка. к этим двум светящимся структурам частиц приближалось третье образование, спускавшее чистый золотой свет. Блуждающая протянула энергозонт и этот феномен и обнаружила, что он представляет собой нечто среднее между автомобилем и человеком, гораздо более сложно устроена, чем та примитивная механическая игрушка, быстро надоевшая звезде, но достаточно простое, чтобы им можно было управлять. На изучение слита Ушли доли секунды. Потом она протянула к Слеиту невидимый эффектор и принялась играть им, управляя его движениями. Снаружи, за пределами пещеры, рифник с трудом поднялся на ноги и с безумным видом осмотрелся. На грязно-желтой его бороде виднелась кровь, на крупно вылепленном лице свежие шрамы. Он что-то хрипло, спросил в темноту, но мир ему ничего не ответил. Поблизости никого не было, Лишь серый дым валил из внутренности пещеры, треск пламени белый дым из неизвестного источника, энергия которого воспламенила балки входа в пещеру. Покачиваясь, он медленно повернулся. Цвет солнца устрашал. Его лик приобрел гневное выражение, став мутно-красным. Небо затянули зловещие тучи. Он позвал Слиита, но тот не отозвался. Маленькая блуждающая звезда заметила присутствие тусклого свечения, которое было рифником. Она отметила наличие связи между ним и новой своей игрушкой — с слиитом. «Интересно», — подумала юная звезда, — «как-нибудь поиграть и с одним из этих сложных механизмов». Но пока еще слиит ей не успел надоесть. Она стрелой гоняла его по пасмурному небу, бросая всю мощь его клыков и мышц против несчастных птиц, против скал, пучков, травы. Способы организации вещества забавляли это существо. Оно решило исследовать возможность изменения структуры, научиться вмешиваться в ее организацию. Оно решило стать богом. Мгновение оно раздумывало над возможностью поиграть с рифником для практики, подобно тому, как научилось оно командовать и управлять сначала электромобилем, а потом с лиитом. Оно рассмотрело возможность разрушения. одного из живых организмов. Разрушение с целью анализа, разложения на составляющие и подробного их изучения. Но оно этого не сделало. Всего минуты спустя после своего рождения блуждающая звезда начала вырабатывать матрицы поведения, свой характер. Она развивалась не просто быстро, а по экспоненте. Поначалу все ее действия были совершенно случайны, Это была абсолютная свобода воли, не отличавшаяся от свободы воли шарика в игральном автомате. Но она быстро училась и прогрессировала. Новая и преимущественно враждебная окружающая среда в некоторых случаях очень приятно реагировала на ее действия определенного рода. Легко было уничтожить составляющие этой среды одну за другой. Блуждающая с легкостью могла расплавить скалу, перевернуть вверх ногами гору, хлестнуть фиолетовым эффектором солнца. Но уничтоженная однажды матрица состояния уже не могла возвратиться к первоначальному виду, как успела понять малютка-звезда. Это исчезало навсегда. Более интересным, так сказать, был способ манипулировать ими, способ экстремальности. Изменять структуру, управлять, вмешиваться, но не разрушать, оставлять на грани разрушения у самой последней черты. Не убивать, по крайней мере не сразу. Пока не стоял вопрос о совести, чувстве жалости, ублуждающей звезды еще совершенно не успела выработаться сверх «я» — Но она уже успела познать сладость удовольствия. Все эти организованные конгломераты вещества могли служить источником удовольствия. Молли, собрав все свое мужество, чуть сдвинулась с места и, вытянув шею, посмотрела туда, откуда появился Слеид. «Рифник», — прошептала она, — «вы здесь можете помочь мне». Но за огромный, похожий на собственную тень фигуры Слиита не было никого. Он висел в воздухе, не сводя с Молли своих огромных фосфорических глаз, потом внезапно метнулся вперед, миновал Молли и повис над бесчувственным клифом Хауком.